Глава третья. Рейн переместилась на очередную улицу по указанным из штаба координатам, но обнаружила, что терминаторов уже уничтожили. Сейчас вокруг трех металлических созданий столпилось несколько десятков карий в паровых роботах «Штурмовик-4». Кари доработали линейку этой брони, и вместо экзоскелета с броней, работающей на пару, у них получился настоящий боевой мех. Он, конечно, был примитивный и управлялся с помощью педалей и рычагов, да и выглядел как консервная банка с ногами и руками, но терминаторов бойцы одолели. В каждом штурмовике было два кари, один управлял ногами, второй руками, поэтому новый штурмовик был куда лучше своих предшественников. Поняв, что помощь не требуется, девушка собралась переместиться в следующую позицию, но вдруг появилась Алис. «Рейн, все роботы, высадившиеся в городе, уничтожены. Помоги с западными воротами, там сейчас хуже всего». «Поняла». Богиня кивнула и переместилась, куда просили. «Сейчас там было очень жарко, потому что роботы уже преодолели мост и постепенно наводняли небольшой полуостров перед воротами». В этот момент южные и восточные врата защищались флотом. Корабли особенно хорошо отстреливали как ракеты противника, так и самого противника на мосту. Северный мост защищал Ктулху, но до момента его отступления оставалось совсем немного. Все же ракеты и мощные орудия роботов наносили ему немалый ущерб, а манна заканчивалась с огромной скоростью. Однако даже того небольшого времени, что выиграл разумный монстр, хватило, чтобы люди подтянулись к стенам и укрепили оборону. На стены гнали всех, кто мог стрелять и не был ранен, по крайней мере, серьезно. Если голова и конечности не оторваны, человек считался легко раненым. Ему вкалывали системные лекарства и, быстро приведя в порядок, отправляли отражать нападение. А вот на Западе людям никто не мог помочь, и дела там шли очень плохо. Лишь осадные гарнизонные барьеры удерживали оборону от полного краха. «Да когда они уже закончатся?» — кричала Лайла, поля по роботам из лучевой винтовки. «А ты глаза подними и посмотри на мост!» — ухмыльнулась рядом стоящая Анда. Она тоже стреляла из лучевого оружия, но, в отличие от подруги, перевела его в режим постоянного луча. В условиях, когда их защищал барьер, можно было не беспокоиться о том, что враг обнаружит расположение войска и контратакует. «Да вижу я». «Курицы, меньше кудах кудахтайте и больше стреляйте!» Рыкнул Красный. В его руках была М-пушка, каждый выстрел из которой уничтожал одного из ржавых терминаторов мы «Да стреляем мы, стреляем!» – проворчала Лайла. «Их тут так много, что промахнуться невозможно!» «Эй, я только что услышала, что девчата из реабилитационного центра объединились с ополчением и зачистили город от роботов. Сейчас они движутся к нам на подмогу!» Воскликнула радостная Катя. Она только добралась до своего отряда, потому как недавно помогала на другом участке обороны. «Хоть какая-то хорошая новость!» — проворчал Красный. — И теперь оружие в руки и на позицию. — Да. В этот миг один из засадных барьеров рухнул, и небольшой участок обороны попросту снесли мощными пушками. — Лять! — выругался Красный, глядя на десятки жертв и уничтоженную орудийную башню. Тем временем к стенам начали подходить более тяжелые массивные противники, а со стороны большого полуострова показались новые виды боевых единиц армии роботов. Это была гусеничная техника, предназначенная исключительно для ведения боя на поверхности планеты. 15 метров в длину, 7 в ширину, 5 в высоту. Машина выглядела плоской, но на ней был размещен массивный цилиндр, лежащий на боку, и что-то похожее на розу, торчащую из цилиндра, только из металла. Эта роза слегка раскрылась и загудела, а через пару секунд начала светиться. После минутной зарядки из нее вырвался огромный энергетический луч. Он преодолел множество километров, и ударившийся магический барьер башни мага попросту снес ее. По новому противнику тут же начала бить артиллерия. Однако аналогичные машины продолжали появляться, да и без точных координат целиться было тяжело. Жуки-разведчики же умело отстреливались с роботами, и глаз на той стороне у людей уже не осталось. «У нас же есть острова напротив полуострова и моста. Почему мы не атакуем противника оттуда?» – недоумевала Анда. «А ты видишь, у нас дополнительные силы, что мы можем отправить туда. И откуда снять гарнизонные барьеры? Может, с наших позиций?» – рыкнул Красный. «Не считай себя умнее нашего командования. Эти люди пережили апокалипсис и явно поопытнее нас всех вместе взятых». «Р -р -ракета — прокричала Лайла. «Сбиваем!» — скомандовал Красный, но ракета летела так быстро. Однако вдруг она изменила траекторию и направилась вниз эта Катя в десятки раз усилила гравитацию на большой площади. В результате через пару мгновений девушка рухнула, потеряв сознание от магического истощения. Ракета поразила не позицию людей, а стену у основания. Раздался мощный взрыв, сотрясший землю. Всех роботов внизу, что были в зоне поражения, снесло, превратив в металлолом, а стена, она попросту начала обваливаться вместе с людьми. Двадцатиметровый участок стены, высотой в тридцать метров и пятнадцать в толщину, обвалился лишь частично. Пострадала только внешняя часть и почти вся середина. Собственно, то место, где и были люди. Тонны обломков, лавины накрыли все перед стеной, а пыли мелких частиц поднялось в воздух столько, что вокруг ничего не было видно. «Если живо, отступайте!» Раздался крик красного, выбравшегося из обломков. Шлем его был расколот, лоб кровоточил, а в правом плече торчала арматура. Впрочем, он тут же выдернул ее. Немного придя в себя, мужчина перенес в руку горсть энергоядер и закинул в рот, после чего активировал навык мастер плоти третьего уровня и начал стремительно разбухать. Одновременно с этим заработал навык доспех из плоти. Вскоре, когда осела пыль, люди и роботы увидели четырехметрового рыцаря с шестью руками, в каждой из которых был длинный белый меч. Активировав боевые рефлексы первого уровня, Красный рванул вперед, врубаясь в ряды ржавых роботов. Только вот, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, терминаторы неплохо стреляли в упор. Они хватали Красного руками, чтобы сдержать, а кто-то и вовсе использовал клинки, встроенные в броню, однако красно рубил так быстро и мощно, что вокруг него быстро образовались холмики из металлолома. Он, конечно, получал немало урона, но все раны и повреждения брони быстро восстанавливались. Пока у Красного есть манна, Мастер Плоти залечит любые раны. ра Раздался яростный рев, и на роботов рухнул огромный красный пес. Его тело пылало пламенем, было три головы, и в пастях мог поместиться небольшой андроид. «Красный, мой песик поможет тебе!» — раздался крик Лайлы. Сама она была погребена под обломками и не могла выбраться. Песик принялся лупить роботов лапами, а три его пасти выпускали пламя. К сожалению, урон от огня не получалось назвать существенным. Все же терминаторы были хорошо защищены от высоких температур. А вот андроиды уничтожались довольно легко. У них не было столь же крепкой защиты и брони, как у терминаторов. Вместе с красным они постепенно расчищали территорию вокруг обвала. Только вот пес не мог выдержать много урона. В отличие от товарища, он не умел исцеляться, а роботы атаковали и усердно. Пехота на стене, конечно же, помогала огнем, но враг был слишком живуч, и его было слишком много. «Держитесь! Подмога близко!» — раздался крик Анды, а через миг появилась девушка, вооруженная виброклинками. Она двигалась так быстро, что роботы не успевали среагировать и навести оружие. Анда проносилась вдоль рядов противника, снося головы и руки. Девушка не мчалась с вытянутым мечом. Это было глупо и бесполезно. Даже для виброклинка враг оказался слишком прочным. Анда подбегала, за долю секунды наносила несколько ударов и перемещалась к следующему терминатору. Андроидов же она оставляла на стрелков. Вдруг раздался взрыв, а за ним еще несколько. Песик взвыл и, распавшись на тысячи желтых шариков, растворился. Красному оторвало нижнюю половину тела, но он быстро восстанавливался. Анда же уцелела лишь благодаря терминатору, что принял на себя основной урон. Однако при этом он завалился на нее и придавил. «Твари атакуют по своим, чтобы убить нас. Похоже, у них есть центр связи». Громко говорил Красный, пытаясь перекричать шум битвы, но люди так уже поняли, что роботы могут общаться между собой и координировать действия. вскочив на ноги, Красный собрался было вновь кинуться в атаку, но... полетели ракеты. Их было три, и, по мнению мужчин, роботы решили расширить дыру в обороне людей. Понимая, что скоро всех их убьют, он укинулся к Канди и рухнул на нее и Терминатора сверху, закрывая своим телом, однако взрыва не произошло. Подняв голову, мужчина увидел парящую в воздухе Рейн, вооруженную луком. Мгновением ранее она сбила все ракеты и прошлась по территории узорванной стены. Через миг девушка обратилась с черным туманом и исчезла, чтобы появиться в тылу противника и заняться дальнобойными машинами. оттеснимых от стен!» — раздались крики, и на роботов обрушился настоящий шквал пуль. А кроме того, и огненных шаров, которые то и дело взрывались в рядах противника. Вскочив на ноги и освободив Анду, Красный поспешил помочь и остальным выбраться из завалов. А пришедшие на помощь активировали новые осадные барьеры. Кто-то и вовсе пригнал нескольких кузнечиков. Их мощные пушки очень пригодились при уничтожении терминаторов. К удивлению Красного, хорошие новости не закончились. Заработали телепортационные платформы, ушедшие на перезагрузку из-за землетрясений. Это позволило быстро перебросить часть силы, а также отряды хакеров. Как и СОП, хакеры разместились за стеной. Они объединили свое системное оборудование и уже через несколько минут дали первые результаты. Терминаторы начали переходить в режим берсерка, атакуя всех, кого видели, включая союзников. Взять их под контроль оказалось слишком трудоемкой задачей, требующей много времени и манны, поэтому решено было выбрать нечто среднее между сложностью и эффективностью. В итоге десятки терминаторов, которых через пару минут стало уже более сотни, атаковали всех роботов вокруг себя. Главному ИИ армии машин потребовалось время, чтобы определить, в чем причина, но к этому моменту было уничтожено несколько тысяч роботов. Однако, даже поняв причину сбоя, ИИ смог лишь замедлить хакеров, защищаться от них он не умел. Зато мог быстро уничтожить роботов, попавших под чужой контроль. Также и вычислил местоположение хакеров. Но вот уничтожить их не получалось, как бы он ни пытался. Их защищали стена и барьеры. Несмотря на существенное подкрепление, отбросить роботов не удавалось. Они оказались слишком живучи и сильны. Зато люди смогли вытащить живых и не очень солдат из-под завалов. Оборона людей продолжала укрепляться, а также прибыли первые группы легионеров. Алис сама отобрала верных солдат и выдала им снаряжение пятого уровня. После первого применения легионер привязывался к владельцу, и пока тот оставался жив, его нельзя было изменить, поэтому выбор оказался нелегким. «Говорит Наташа, остальное оставьте на нас» из динамика в трехметрового металлического воина раздался милодевичий голос а через миг сотня легионеров вооруженных энергетическими когтями спустилась с обрушенной стены вгрызаясь в ряды роботов в отличие от красного легионеры даже не ощущали сопротивления разрезая роботов на части мощные барьеры сдерживали любые ответные атаки Наташа, миниатюрная красавица, находясь внутри мощной боевой машины, ощущала себя так, будто эта машина и есть ее тело. Если бы легионер мог улыбаться, на его лице появилась бы дьявольская усмешка. Девушка ворвалась в толпу терминаторов, которые, наведя на нее огромные пулеметы, полили без устали и одним ударом когтей лишила робота как оружия, так и рук. Вторым она сверху вниз спорола его голову, а за ней и грудь. «Убить! Убить их всех!» Кричала девушка, упиваясь невероятной и опьяняющей мощью. Но вдруг по всему убежищу прошелся яростный драконий рев. Всем было очевидно, что прибыл Сергей, и народ, возликовав, удвоил напор, сметая роботов. Сам же дракон выглядел отвратительно пространственная энергия едва не разрушила его тело а манна была практически на нуле к счастью когда дракон вернулся в убежище она стала быстро восстанавливаться сергей прокричала рейн она была в ужасе увидев его в океане есть что то блокирующее пространство надо уничтожить прорычал дракон и покрывшись черным пламенем помчался вверх но был остановлен сереж выпь там моя манна Прокричала девушка, держа в руке шесть бутылок, заполненных черной жидкостью. Впрочем, одна была полна лишь наполовину. В ответ дракон лишь раскрыл пасть, позволив девушке закинуть в нее бутылки и сцепил зубы. Однако эффект ощутился лишь, когда бутылки растворились в животе монстра. «Ура!» Прокричал бог-дракон от чужеродной манны, раздирающей его изнутри. Однако совсем недавно Сергей поглощал пространственную энергию, что ему сделает какая-то манна. Поборов боль, дракон с жадностью вобрал предоставляемую манну и, вспыхнув еще более сильным пламенем, помчался в небо. Сергей не заметил, как на его шею села женщина. Темное пламя дракона не могло навредить Рейну, все же она была той же стихией. Через некоторое время два божества вырвались в пространственный океан, и дракон тут же подвергся массированному обстрелу из орудий двух космических кораблей. «Понапрасну не рискуй, если что, отступай, я тоже отступлю», — велел Сергей. «Да, Сережа?» Девушка погладила шею дракона и спрыгнула с него. В ее руках появился лук, и она тут же выпустила черную стрелу, которая стремительно увеличивалась в размерах, приближаясь к кораблям. Только вот, долетев до судна, стрела разбилась об энергетический барьер. Корабль будто был в мыльном пузыре, переливающемся всеми цветами радуги. Однако энергетические снаряды, выпускаемые его орудиями, легко проникали через эту оболочку. Девушка не сдалась и продолжила стрелять, намереваясь истощить барьер корабля. По ней тоже полили правда, целью она была крохотной, а разделявшая их расстояние большим. Оттого Рейн легко уклонялась от лазерных лучей и плазменных снарядов сергей уже было куда хуже. Он принимал, как говорится, на грудь всю мощь боевых кораблей. Только вот они оказались не такими и большими, около 150 метров в длину. Дракон ввелся вокруг кораблей, пытаясь уклоняться от атак, и постепенно у него начало получаться. Правда, сперва Сергей пытался накинуться на корабль и разорвать его лапами, но оказалось, что мыльный пузырь не пропускает и физические тела. При этом орудия кораблей неплохо работают по вцепившимся в барьер противникам. Летя на большой скорости, Сергей безостановочно атаковал черными копьями. Барьер врага держался, и надежда была лишь на то, что энергия кораблей закончится быстрее, чем манна у дракона. «Сереж...» Пробормотала девушка, видя оторванные чешуйки и кровь. Его пламя не всегда могло сдержать атаки кораблей, особенно когда по черному дракону стреляли из главного орудия. Оно выглядело, как длинная пушка, выпускающая белый луч, который пробивал пламя Сергея и ранил тело. К счастью, попадали эти белые лучи лишь в одном случае из десяти. Но каждый раз дракон вопил от злости и боли, однако... Одно из черных копий почти пробилось через пузырь, оно вошло наполовину и развеялось. ра взревел дракон и усилил напор. Рейн тоже это увидела и увеличила скорость атаки. С самого начала боя они, не сговариваясь, атаковали один корабль, полностью игнорируя второй, и это дало результаты. Спустя несколько минут в корабле что-то взорвалось, да так мощно, что началась цепная реакция, и в скором времени судно замерло, но ненадолго. Через миг образовалось что-то вроде черной дыры, в которую засосало корабль и все его обломки. Только вот дыра была маленькой, а сила всасывания огромной, что превращала корабль в скомканные обломки. «У нас получилось!» Обрадовалась Рейна пропустила лазерный луч, который рассек ее пополам. К счастью, она была нематериальной сущностью и тут же восстановилась из тумана, но испугалась сильно. Прошло еще немного времени, и второй корабль был уничтожен. Он так же, как и первый взорвался сам, стоило барьеру пасть. Как предположил Сергей, складывая крупицы знания воедино, барьер питался пространственной энергией и рухнул не от ее истощения. Ведь запасы таковой были практически бесконечны. Весь пространственный океан — это энергия. Взорвался корабль от перегрузки, а черная дыра была чем-то вроде функции, которая выбрасывала из океана всякий мусор. «Теперь добьем роботов» сказал черный дракон, подлетевший к нему девушке. Только вот через миг появилась пространственная трещина, из нее показалось еще больше космических кораблей и куда громаднее прежних, сука.